Знакомство. Велосипед до того приятно оттягивал руки, что Диме сразу захотелось прокатиться на нем. Однако, вместо того, чтобы сломя голову помчаться по улице, он выкатил двухколесный транспорт на солнце и хорошенько оглядел его. 24 скорости. Алюминиевая рама красно-оранжевого цвета, шипастые колеса, способные доставить ездока в пункт назначения и по асфальту, и по бездорожью. Мечта. А не велосипед. Это Мерида», — заметил кто-то с напускной небрежностью. Почти на таком же Гунрита выиграла кубок мира по многозадачным гонкам на горных велосипедах. Дима оторвался от изучения гидравлических тормозов и оглянулся. На асфальте, в трех метрах от лужайки коттеджа, замерли двое подростков мальчик и девочка, одногодки младшего Хигая. Парнишка имел выразительные глаза синеву которых только усиливали практически белые волосы. Его спутница обладала той же синевой в глазах, а вот ее волосы напоминали рыжее пламя, свитое в две короткие косички. У ног ребят с ленивым видом зевала серая лайка. Вдобавок они держали в руках велосипеды, похожие как две капли на тот, что достался Диме. «Кто такая Гунрита?» Дима попытался изобразить безразличие. Получилось. Так себе. Девочка решительным движением поставила велосипед на подножку и направилась к Диме. Сжав губы и чуть нахмурившись, протянула руку. Гунрита, это ты?» — не понял Дима. Он машинально потряс предложенную конечность. Рукопожатие получилось не по-детски крепким. Незнакомый мальчик покатился со смеху. «Во дает! Атор!» Собака, заслышав свое имя, гавкнула. Дэгни Андерсон представилась девочка. Она едва сдерживала улыбку. Гунрита норвежская спортсменка и олимпийская чемпионка. Ей уже под 50. Или мне тоже под 50. На ум покрасневшему Диме пришла наивысшая оценка, которой отец обычно награждал только лучшие предметы и события, вроде пиццы с двойным пеперони или удачно заброшенной шайбы. Ну, ты... «Самый сок», — промямлил он, не вполне понимая, уместно ли будет такое сравнение. Как оказалось, уместно. Дэгни буквально расцвела и неосознанным жестом поправила огненные косички. Хозяин собаки, опомнившись, подошел к ним. Лайка поплелась следом. «Арне Петерсон», — отрекомендовал себя мальчик и тоже пожал Диме руку. «Петерсон, Андерсон». — пробормотал тот, совершенно сбитый с толку схожестью фамилий. — Как бы не запутаться. Подростки хохотнули, видя растерянность нового приятеля. — Тебя-то как звать? Русский мальчик? — спросила Дегни. Диме почему-то стало очень стыдно за собственное имя. Как будто здесь, в Лилихейме, оно было не оригинальнее звука унитаза, спускающего воду. — Дима Хигай. А чё, — А что, нормально, — оценил Арна. «А ляпни что-нибудь по-русски, а?» «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться», — выдал Дима первое, что пришло на ум. Глаза Арна и Дегни расширились от восторга. Новые лица в Лилихейме появлялись редко, а уж иностранцы так вообще впервые. «Ругаться потом научишь», — бросил Арна и, подхватив заупрямившуюся лайку, предъявил ее. «А это Тор, мой верный защитник». Норвежский серый элкхаунд. И любитель полизать кое-что неприличное. С хихитством вернула Дегни. «А что? У собак рук-то нет?» «Нет. Вот они и моются, как могут». «Привет, Тор». Дима с осторожностью потрепал лайку по загривку, и та обмякла от наслаждения на руках хозяина. А потом Дима залился краской до кончиков волос, потому что в идиллию знакомства вклинилась самая постыдная вещь на свете — мамин голос. «Дмитрий Леонидович, как у вас дела? Здравствуйте, ребята!» Выглядывавшая из открытого окна второго этажа Диана старательно прятала тревогу за улыбкой. За ее плечом маячил Лео, вполголоса уговаривая жену не позорить сына. Она всегда называла Диму по имени-отчеству, когда хотела отчитать его, или ей немедленно требовался ответ. А еще Диана поблагодарила Бога за то, что ей хватило ума говорить на норвежском. «Все прекрасно, Диана Владимировна! Просто великолепно!» С нажимом крикнул Дима, давая понять, что все, черт возьми, еще как плохо. «Добрый день, фрухи Гай!» — поздоровалась Дегни а Арне замахал рукой, а потом и лапками Тора, которого так и не выпустил из рук. «Мы хотим показать Диме Лилихейм. Можно?» Неожиданный вопрос выбил Диану из метафорического седла, и за нее ответил Лео. «Конечно можно, ребята. Главное, верните его назад в той же комплектации. Договорились?» Арне чуть не лопнула от смеха. Он, наконец, дал Тору волю и, положив правую руку на сердце, пообещал. «Заметана, Гер «Отлично! Дим, пальцы есть, так что телефон в случае чего нащупаешь!» «Да, спасибо, пап! Наслаждайся!» Вид по матери опять навел Диму на мысли об ошейнике. Но ее быстро увел Лео, и на том вмешательство родителей к облегчению мальчика закончилось. «Ну что, поехали?» Арне запрыгнул на свой велосипед, убрал подножку и постучал передним колесом по асфальту, показывая нетерпение. «Или струсил?» С приторной улыбкой поинтересовалась Дегни. Она тоже приготовилась мучаться неизвестно куда. «Ничего я не струсил!» Дима фыркнул, ощущая легкий приток адреналина, от которого вспотели ладони. «Кататься на велосипеде в неизвестном городке, да еще в другой стране...» Это даже звучало безумно. «А куда поедем?» Арне с прищуром огляделся по сторонам, будто намеревался выдать страшную государственную тайну, за разглашение которой могли бросить в самую суровую тюрьму, где выживали только крысы. «К шакальнику!» — шепнул он. Внезапный холод наполнил грудь Димы. Неосязаемое предчувствие надвигающейся бури стерло улыбку с его лица. «К тому самому, который, ну, пролежал, бог весь сколько, под завалами в шахте?» «О, а ты наслышан. Он у себя на заднем дворе такое делает?» «Такое? Какое?» — с придыханием спросил Дима. «Какое Дегни никогда не сможет!» — Арно расхохотался довольной удачной шуткой. «Он просто дебил», — пояснила Дегни обескураженному Диме, имея в виду Арна. «Так что, поедем?» Шакальник и правда очень странный и жуткий. Словно одобряя страшное веселье, которое всех ждет, Тор разразился лаем, пытаясь поймать собственный хвост. Но завивавшийся кольцом хвост мог цапнуть только Элкхаунд с шеи жирафа. Сообразив, что от него все еще ждут ответа, Дима кивнул. И постарался, чтобы движение головой вышло уверенным. И плевать, что подбородок дергался так, будто в челюсти не доставало шестеренок, Арна и Дегни это вполне устроило. Взобравшись на велосипеды, они покатили вниз по улице.